Глава двенадцатая. Возвращенец. «Но лучше с чертом, чем с самим собой!» Владимир Высоцкий. Не исключено, что так бы оно и случилось, будь у Кремы, побольше времени. И в чертоматку бы всех послал, и мышцу бы дернул, а там, глядишь, и в бездну бы вышвырнули, светотаться. Но времени, как выяснилось, не оставалось уже ни на что. На следующий день, ближе к полудню, внезапно объявили общую тревогу. «Вся по местам, движемся на Дмитрия Неуструева прямым курсом!» Серчишка ёкнуло. Вокруг заметались, загалдели. Крема бросился было на левую, но тут же сообразил, что в контакт с его родным телом, как и в прошлый раз, скорее всего, войдет правая Танкина рука. Догадка оказалась верна, однако те несколько секунд, потраченные Кремой, пока он выбирал, куда кинуться, потеряны были безвозвратно. Тело трясения настигло его посреди предплечья. Чуть не сорвался. Судя по всему, Танька и впрямь ударила правой, то ли по твердии, столом, то ли по самому Дмитрию Неуструеву. На копытцах не удержался никто. Даже те, что поустойчивей, вынуждены были пасть на локотки и вцепиться в эпителий. С четвереничек Крема поднимался, злорадно ухмыляясь. «Ну что?» — подумалось ему. «Все еще уверены, будто чем-то управляете». На встречу карабкались оглушенные чертики рыжеватой масти, а среди них... Поначалу Креме почудилось, что у него заребило в глазенках. Но нет, среди удирающих запястья действительно затесался некто с прозеленью. Значит, все-таки не по столу ударила Танька, если кого-то перебросило с тела на тело. Чужака кренило заметно сильнее, чем остальных, а зеленовато-серая мордочка была перекошена шалой бессмысленной улыбочкой. А -а -а, крема!» Язычок пришельца заплетался, тельце сотрясала крупная дрожь. — Я смотрю, прижился ты тут. Это был рабей Что там у нас? — Погоди, — пробормотал морпион, оседая на запястье. — Дай это... В себя дай прийти. В уши негра Правая рука взметнулась вновь, и креме пришлось придержать сородича, чтобы тот, чего доброго, не упорхнул ненароком в бездну. Сам рабей, судя по всему, даже уцепиться ни за что не мог как следует. Впрочем, остекленелый взгляд его уже становился осмысленным. Так. Хрипло произнес пришелец, с помощью кремы, поднимаясь на подвывихивающееся копытце. Быстро подмышку! Там безопасней. Вообще учти на будущее самое надежное укрытие. «Под какую подмышку?» — ужаснулся тот. «Домой! Слышишь, домой! На Димку!» Арабея пошатывала. Стоять прямо беженец был не в состоянии. «Во!» — сказал он, тараща глазенке. «А ты, я тут гляжу, порозовел!» Не тратя больше слов, Кремас схватил его за локоток и потащил в сторону кисти. Морпион уперся, бодливо склонив рожки. «Ты что, ненормальный?» — рявкнул он. «Все оттуда, а ты туда!» «Да что там такое?» «Белочка там», — обмякнув, выговорил рабей «Смута! Как я ей пре... предупреждал! Ты это, давай, отсидимся, пока на танке, а там посмотрим!» «Ох, и траванулся я», — пожаловался он и усиленно задышал. «Ничего, скоро пройдет». А сверху наваливались клубя зеленовато-бурые плотные тучи, Ядовитая аура Дмитрия Неуструева. — Ты представь! — опасливо вглядываясь, высторопливо втолковывал рабей Неблагоприятные дни по сравнению с Белочкой. Все равно, что твой коготок рядом с пальцем! Крема попытался представить, и стало ему до того жутко, что он беспрекословно позволил увлечь себя в сторону белоснежного танкиного плеча. После первого бурного контакта двух тел наступило относительное затишье, дававшее возможность добраться до подмышки без приключений. Однако траванутый морпион быстро изнемок, и в районе локтя пришлось приостановиться. Не следовало этого делать. На рухнула бурая, шевелящаяся мгла, причем в тот самый момент, когда крему угораздило глубоко вдохнуть. Грудную клеточку обожгло изнутри, ударило в головенку. В замутившейся бездне мелькнула огромная пятерня с варварски обкусанными ногтями. На Дмитрии Неуструеве пытались возобновить контакт. Или, скорее всего, возобновить контакт пытался сам Дмитрий Неуструев. В следующий миг Танкин локоть произвел резкий тычок, отбив растопыренные Димкины пальцы. Разумеется, находить Крема в нормальном состоянии подобный маневр для него особой опасности не представил бы. Но после опьяняющего вдоха ориентация в пространстве была напрочь утрачена. Эпителий вывернулся из-под копытцев, и чертик второй раз в жизни вскоре обнаружил, что барахтается в обжигающей, холодом бездне. Слева яростно сияла радужная аура танки. Справа темнело и клокотала, подобно буре бешеная энергетика Дмитрия Неуструева. Явилось ли это трагической случайностью или же напротив героическим поступком, «Сказать трудно. Все произошло так стремительно, а в головенке Кремы такая неслась круговерть, что он даже сам себе не смог бы дать ясного ответа. Вдобавок хрупкое тельце несколько раз кувыркнулась в пустоте, лево и право поменялись местами, и чертик ринулся на удачу. И лишь когда объяло его бурая мгла и едкие миазмы поразили изнеженное на танке обоняннице, он понял, наконец, с восторгом и ужасом, что вернулся домой» и что ничего уже не переиграть. Копытца погрузились в родную аурическую слизь. Малость придя в себя, Крема выпрямился, огляделся, и серчишка стеснилась от горя, хотя мало что удалось различить блудному чертику сквозь крутящуюся грязноватую дымку. Кажется, на левую ключицу угодил. Головинка гудела, каждый вздох отдавался жжением и тошнотой, Преодолевая себя, двинулся к смотровой, тут же поскользнулся и вынужден был упереться лапками в эпителий. «Эх, ничего себе, кто к нам пришел!» — послышался неподалеку знакомый развязный голосок. «Сам маникюр! Ты откуда вообще?» Толстенький охальник балбел, возникший из бурой хмари. Колебался, казалось, во всех направлениях сразу. А шорстка его была, пожалуй, позеленее, чем у морпиона. Да еще и выпуклые глазенки отливали алом. — Таньки! — сипло признался Крима. Возвращенец! — глумливо уточнил Балбел. — Одобряю. — В трудный для Родины час! — Как вы тут? — со страхом глядя на собрата спросил Крема. М-мы? — изумился тот. — Замечательно! Сам, что ли, не видишь? Гуляй! Не хочу! — А это Рафаопе Аброн? — Нету! — решительно объявил Балбел. «Сбросили!» «Как сбросили?» «С тела сбросили, К ко всем чертям!» «А, не морочь, народ! Ишь, телом он управляет!» Осекся, выпучил глазенки. «О, Такая-то ж ты нам и присоветовал!» «Правильно присоветовал!» «Сбросили! И Тафреу сбросили! И Раирора!» «А Менингит?» Балбело озадаченно пожевал губенками и развел лапки. «Ушел Минингит! Сокрушенно молвил он. «Все тело обыскали, нету. То ли прячется где, то ли сам в бездну сиганул, не дожидаясь». Внезапно подбоченился и загорланил. «Бога нет, царя не надо, губернатора убьем!» Не иначе с телом успел побеседовать. Вскарабкавшись на левое ухо, Крема в конец Ему было дурно, бросало то в жар, то в холод, коготки не слушались, глазенки слезились. «Сколько дней можно прожить в подобной ауре?» «А это, дружок, ты скоро и сам выяснишь». Забился в ушную раковину и скорчился там, пытаясь дышать пореже. «Нет, лучше уж видимость смысла, повсеместное притворство, бодрое вранье ударных будней, чем этот омерзительный развал». «Кстати, а где Биссум?» «Заведующий левым ухом». «Нету. Никого нету. Все разбрелись». Так, не набравшись селенок, Крема заставил себя вылезти наружу и, хватаясь за волосы, кое-как влез на теме. Там тоже было пусто. А нет, кто-то сидел на плеше, причем не на корточках, как подобает любому уважающему себя чертику, а прямо так, подмяв под себя хвостик и раскинув копытца. Коленочки вихляли, часто оскальзываясь, Крема приблизился и узнал в сидящем. Минингита. Выходит, балбел не соврал впервые в жизни — Хотели сбросить начальника с тела, да вот не удалось. А может, и не хотели. Может быть, все-таки соврал балбел. Заслышав шашки, Минингит поднял зеленоватую, переплюснутую мордочку и крема увидел медленно проясняющиеся глазенки. А! Вон ты кто? Хрипловато выговорил бывший командир головного мозга. Вернулся, карапус. А мужа чертоматки нового заказали. Хотя какая теперь разница?» Тряхнул рожками очнулся окончательно. «Почему ты вернулся?» «Здесь Родина...» Растерянно выдавил Крема. Минингит плотно зажмурился, замотал головенкой. «Эх...» Сказал он с тоской. «Знаешь, если бы все были такими, как ты...» «Разве дошло бы у нас до смуты?» Осекся, личико исказилось яростью. «Да что ж я опять вру!» — вырвалось у него. «Даже сейчас!» «Видишь!» — пожаловался он вдруг. «Не могу же не врать!» Умолк закряхтел от стыда. Минингит, тихо позвал Крема. «Скажи, Минингит, от нас хоть что-нибудь зависит?» Ничего. С каким-то даже наслаждением выговорил тот, кто некогда считался командиром головного мозга. Ничего Женьки. А зависело. Вместо ответа Менингит застонал и, что было селенок, ударил кулачком в плешь. — Будь ты проклят, алкаш, рыдающе выкрикнул он. Угораздило нас на тебе родиться! Словно отозвавшись на слабенький его удар, тело взболтнуло головой, и оба чертика скатились с плеши, каждый в свою сторону. Чертики не теряют сознания, во всяком случае, от ушибов, однако, обрываясь с этакой крутизны, не раз подумая, что лучше бы уж теряли. Сначала Крема приложился всем тельцам о плечо, затем головенка сгиб локтя, после чего кувыркнулся на запястье, откуда и сверзился в итоге на нечто ровное и плоское. Полежал, пережидая болезненные ощущения, тяжесть в темечке. Ощущение переждал. Тяжесть осталась. Заскреб копытцами, оперся на локотки. Огляделся. Твердь. Видимо, та самая, что именуется «столом». Справа, окутанная ядовитой зеленовато-бурой аурой, громоздилась рука. Встал, выпрямился во весь ростик, попробовал вскарабкаться на предплечье. Дважды съехал вниз, а на третью попытку его уже не хватило. Поковылял, то и дело опираясь на руку, в сторону кисти, где было не так высоко. Пятерня покоилась на столе, широко раскинув пальцы с обкусанными ногтями. Селенки кончались. Крема остановился у мизинца. И в этот миг рука перевернулась, легла ладонью вверх, потом что-то шевельнулось в вышине. И повторилось то, о чем когда-то рассказывал Морпион. Лицо снизилось, заслонив собою треть вселенной. Но что-то в нем было не так. Крема с замиранием смотрелся и понял. Нигде ни чертика. Смотровая пуста. Сами собой поднялись чудовищные веки, явив огромные... На Наслезенные глаза. Потом шевельнулись губы. «Черт!» Гулка стонуще раскатилась над головенкой. «Ну что ты там стоишь, черт?» Крема попятился и почудилось ему, что глаза испугались. «Иди сюда!» Горестно просил Дмитрий, не устроив. «Иди на ладонь, я тебе стихи почитаю».